Глава тридцать третья. Интерлюдия восьмая. Вероника Оксенова спрыгнула на пол обзорной комнаты и ругнулась. На экране, показывающем допрос, Нью Быков уже буквально плавал в крови. Три шага к двери, два выстрела в магнитный замок, удар ногой, два выстрела в ублюдка с ланцетом, рванувшегося к пистолету, лежащему рядом с набором инструментов. Быков, ты живой? Скорее для себя, спросила Аксенова, потом добавила: "Продс, если можешь, приводи его в порядок". Она закинула голову и открыла глаза, дав команду своему продсу передать информацию по текущему положению дел. В ответ она получила сжатую информацию о Ремизове и похождениях Быкова. Неплохо для двух пацанов, подумала она, отстегивая парня от кресла и послала запрос продсу. Без оказания первой помощи вероятность выживания семнадцать процентов. Аксюнова перенесла Быкова на стол в обзорной, подперла входную дверь, чтобы им не помешали, и ее руки запорхали над шеей Быкова. Конечно, пацану повезло, что в допросную пошла она, а не Ольля, решившая заняться камерами наблюдения. На одном из первых заданий Вероника получила ранение в еще живую часть тела и чуть не умерла от потери крови. Уже на следующую миссию ей встроили в металлическую руку автодок, способный не только вколоть нужные препараты местно, но и защитить, дезинфицировать и заклеить рваные раны. Полив рану раствором адреналина, она приступила к работе. На зашивание ушло две минуты, и это при том, что иглы были. На трех пальцах. Потом она залила сверху все быстро схватывающимся медицинским клеем и запросила оценку потери крови пациентам. Потеря крови 0,78 литра. Вероятность выживания 77%. Отлично, подбодрила сама себя Оксенова, пинком выбила стул, удерживающий дверь и вышла в коридор. Я пошла за клиентом. Поняла, по камерам он на нижнем этаже, отозвалась Олли. Оборудование для связи они взяли с тел мертвых спецназовцев и использовали по минимуму, боясь, чтобы их не вычислили. Закрыв допросную, она двинулась за Зремизовым. Она уже давно никого не жалела и просила лишь об одном, чтобы Жлобни сдох до того, как она выбьет из Зремизова информацию о его местонахождении. Попадающиеся по пути спецназовцы безжалостно уничтожались, и к моменту подхода к двери апартаментов Ремизова спецназовцы устроили ей засаду с трех сторон. Впрочем, благодаря этой же аппаратуре и камерам она знала о местонахождении части солдат. Лифт приехал на нижний уровень, но Аксеновой в нем не было. Через шахту и люк в кабине она покинула его и напала на спецназовцев, занявших позиции в воздуховоде. Сняв трех бойцов, она быстро метнулась по тоннелю дальше от места перестрелки и вовремя взрыв ее почти не застиг, лишь чуть глушанула. Внизу три, коротко прокомментировала Олли. Я все выкуривают. Вместо ответа Оксьенова бросила гранату в то место, где до этого прогремел взрыв, и она выпала в коридор, где издетонировала. А сама чуть проползла вперед металлической рукой взломала воздуховод, упала вниз и в полете пристрелила одного противника, группируясь, чтобы сесть второго, третьий полоснул очередь ювелиром и две пули пробили тело. Вероника поймала его в прицел и всадила четыре пули в голову. Работоспособность восстановлена по схеме номер двенадцать. Запас прочности семьдесят семь процентов. Потеря крови ноль целых восемь сотых литра. Отчитался Продц и вывел счетчик потери крови в видимую часть. Аксюнову слегка пошатывало, когда она подошла к двери и ударом металлической ноги выбила ее. Я убью его, убью! заорал Ремизов. Слышишь, металлическая тварь, твой дружок сдохнет, если ты меня тронешь. Она впрыгнула в проем, пули чудом пролетели мимо, а она сняла двух девчонок, не успевших перенести огонь вслед за ее стремительным полетом, и сгруппировалась. Она уже давно привыкла подставлять металлическую часть тела под пули, и это хорошо работало против пистолетов. Ремизов успел выстрелить два раза и оба попал в область плеча и туда, куда уже попадал спецназовец на поверхности. Аксенова выстрелила трижды: в руку с пистолетом, в другое плечо и в правое колено. Ремизов рухнул на пол. Критические повреждения, работоспособность всех органов восстановить невозможно, отчитался Продц и вывел схему, где нижнюю часть тела подсветил красным. Аксенова позвала. Олли, жлоб у меня. Ремизов арестован. Я триста. Поняла, я почти дошла. А то уже триста. Вероника перевалила непослушное тело, пользуясь органической частью. Правая рука еще действовала, но рывками, и она взяла пистолет в левую, лежа, контролируя вход. Ремизов стонал на полу метрах в пяти. Счетчик потери крови. На капел уже ноль целых двадцать четыре сотых. В коридоре послышалась возня и Оксенова крикнула: «Внимание, генерал Ремизов арестован службой внутренней безопасности. Противодействие агентам, которые производили арест, аннулирует приоритет безопасности, выданный вам. Приказы Ремизова нелегитимны. Кто подписал ордер?» Послышался голос из коридора после короткого совещания. Генерал жив. Убейте эту тварь! Взъя связнул Ремизов. Убейте! Оксюнова сжала зубы и выстрелила в генерала, особо не целись. Тот заткнулся и потерял сознание. Повторяю, любое противодействие агентам внутренней службы безопасности приведет только к аннулированию ваших гражданских прав и аресту. Эта тварь покрошила наших. Давай пару гранат туда. Услужливо усилил Продц разговор в коридоре. Ага и гарантированно завалим Иремизова. Никто нас потом не прикроет. Она не мезида, не факт, что пара гранат ее добьет. Надо тоньше, Николай Васильев и Виктор Артамонов, если вы не станете делать глупостей, то я сделаю вид, что не услышала вашего разговора. Стряла Оксенова. Но он записан в память Продца и при расследовании обстоятельств моей гибели. «Вся ваша компания будет осуждена». В коридоре разговор смолк, и они повторили. «Кто выдал ордер на арест Ремезова?» Аксенова подобралась, с трудом развернулась ногами к стене, правой рукой подогнула правую ногу и уперлась левой в стену. «Соколов», — ответила она, поднимая пистолет и направляя его в проем. «Они все знали, что ордер Соколова не имеет силы ввиду того, что не подтвержден прокурором». Этому ордеру уже дня три, но никто не спешил его исполнять. Первый спецназовец влетел в помещение, поливая из автомата то место, где она лежала долю секунды назад. Но Аксенова уже оттолкнулась от стены и проскользнула пару метров к центру комнаты, нашпиговав летуна свинцом. Она успела бросить в коридор гранату и выстрелить два раза в ворвавшегося следом спецназовца, который всадил в нее добрый десяток пуль, большая часть которых, к счастью, пришлась в железо. Единственная причина, по которой она не взорвала еще одну гранату уже сжатую в металлической руке, та отказала. Сил у Оксеновой не осталось, только боль, приглушенная адской смесью адреналина и обезболивающих. вколотых проц. Так она и лежала, пуская кровавые пузыри, постепенно истекая кровью и ожидая следующих посетителей, которые ее добьют. В двух метрах от нее умирал спецназовец. В метре — Ремезов. Самым интересным занятием в эти секунды было наблюдать за лужей крови, постепенно расползающейся под ней и сопоставление ее с счетчиком запущенным продц. Когда кровь добралась до пистолета в ее руке, было всего полтора литра. Она подумала: а где второй пистолет? И потеряла сознание.